Глава 21. «Хочет встретиться на Тойфельсберге?» Переспросила Лаура и провела пальцем по городскому плану на стене в кабинете Бекштайна. Тойфельсберг, вторая по высоте возвышенность Берлина, находилась в округе Шарлоттенбург-Вильмерсдорф у заповедника Грюневальд. Там располагалось множество пустующих и полуразрушенных строений. В 50-е годы американские вооружённые силы Построили там центр по контролю полётов и станцию прослушивания. Это был сложный для наблюдения район. «Такое условие поставил Крюгер. Видимо, прознал, что мы ведём розыск», — подтвердил Бекштайн и нахмурил лоб. «И что хуже всего, он хочет встретиться с репортером только после заката». «Что ж, ладно», — Макс почесал задумчиво подбородок. «Мы проследим за репортером, и схватим Крюгера, как только они вступят в контакт». Бикштайн кивнул. «Так и поступим. До вечера у вас есть время, чтобы собрать группу и подготовить репортера». «А если Крюгер не тот, кого мы ищем?» отметил Макс. «Мы не нашли в его квартире ничего, что связывало бы Крюгера с жертвами. Его компьютер чист. Что, если он стащил сумку Евы Хенгстенберг только ради денег?» Лаура посмотрела на него с недоумением. Это лишь предположение. Крюгер знал обеих жертв из больницы, и теперь он в бегах. Вряд ли он пошёл бы на это из-за простой кражи. Если за похищениями стоит Крюгер, мы не можем его упустить. А встреча с этим репортером даёт возможность схватить его. «Согласен», — заявил Бекштайн. «Конечно, мы не можем отбросить эту возможность и должны работать во всех направлениях. Он хлопнул в ладоши. «Итак, за дело!» Лаура и Макс вышли из кабинета. «А что с этим гуру?» — спросил Макс. «Разве мы не хотели с ним побеседовать?» Лаура взглянула на часы и покачала головой. «Уже не успеем. Солнце зайдёт через три часа. До тех пор нужно собрать группу, нацепить на репортера микрофон и осмотреться на местности». «Да, пожалуй». — проговорил Макс и остановился перед лифтом. Тогда для начала нужно заглянуть к Томасу Момбергу. Момберг руководил подразделением разведки, которое, помимо прочего, вступало в игру при передаче денег. Его команда предварительно исследовала места планируемых операций. Открылись двери лифта. Лаура и Макс шагнули внутрь и проехали на пару этажей вверх. Томас Момберг сидел, выпрямившись за рабочим столом. «Я как раз собирался закругляться», — сказал он при виде Лауры и Макса. Но, похоже, поспешил. Под его футболкой чётко прорисовывались мышцы пресса, производил впечатление и обхват бицепсов. Даже Макс при своей отличной форме не мог с ним сравниться. «Простите, но нам нужна ваша помощь и срочно». Лаура изложила суть предстоящей операции на Тойфельсберге. Момберг поморщился. «Местность почти не просматривается. Если ошибёмся, преступник скроется в лесу ещё до того, как мы его засечём. Оцепить за короткое время такой участок невозможно. Придётся, как никогда, полагаться на технику и держаться почти вплотную за репортером. Чем раньше он будет здесь, тем лучше. Я отправлю двух человек чтобы оценить условия местности. Прошёл ещё час, прежде чем наконец явился Йонас Винкельман, низкорослый и пухлый журналист. Лаура встретила его на первом этаже и, не теряя времени, проводила в кабинет, где уже дожидалась сотрудница из группы Момберга, чтобы оснастить его микрофоном. «Не думаю, что это хорошая идея», проговорил Винкельман при виде аппаратуры. «Эрик Крюгер — ценный источник для нас, и я не могу злоупотреблять его доверием». Лаура встала перед Винкельманом. Она была почти на голову выше репортера. «Мы разыскиваем преступника, который убил уже двух женщин. Вы хотите, чтобы убийца оставался на свободе и не ограничился этими жертвами?» Винкельман окинул Лауру взглядом. «Послушайте». «Мы с вами не в фильме про шпионов. В Германии всё ещё демократия. И знаете ли вы, что тут превыше всего?» Он поучительно вздёрнул указательный палец и приблизил его к колбу Лауры. Она не двинулась с места и остановила репортера, выставив перед ним ладонь. Винкельман опустил руку. «Речь о человеческих взаимоотношениях, а в их основе всегда лежит доверие». Вы можете сопровождать меня и наблюдать. Этого я вам запретить не могу. Но микрофон на себя цеплять не позволю. Я дал слово Геру Крюгеру. Вообще-то, я обещал ему, что и полицию не буду осведомлять. «И своего обещания не нарушили», — раздраженно напомнила Лаура. «Мы только из вашей статьи узнали, что вы говорили с человеком, находящимся в розыске». Винкельман насмешливо отмахнулся. «Вот не надо этого, фрау Керн. Мой долг, помимо прочего, ещё и в том, чтобы предупреждать граждан об опасности. И если люди в больнице подвергаются опасности и могут стать жертвой серийного убийцы, об этом необходимо написать. Нравится вам это или нет?» «Господи, вам что, совершенно безразлично жизнь невинных людей?» Лаура сунула ему под нос фотографии убитых женщин. Попробуйте объяснить это их родным и подумайте о том, как могут отразиться на них подобные статьи». У Винкельмана задёргался левый глаз. «Я лишь выполняю свою работу», — сказал он чуть тише и покосился на стол, где лежал на готове провод с микрофоном. После секундного молчания потёр нос и спросил. «Крюгер что-нибудь узнает?» «Провода будут у вас под рубашкой». «Он ничего не заметит, если не станет обыскивать вас», — сказала Лаура. «Учтите, что вы встречаетесь в тёмное время суток. Эта мера служит в том числе вашей безопасности». Винкельман поджал губы и прищурился. Его взгляд перебегал с Лауры на Макса, затем на сотрудницу подразделения и обратно. «Будет лучше, если вы согласитесь», — спокойным низким голосом произнёс Макс — и взял провод со стола. «От вас ничего лишнего не потребуется, но вы нам очень поможете». «Ну ладно», — проворчал Вингельман и недовольно покачал головой. «Но я иду на это только ради несчастных женщин, чтобы вы понимали». Он вновь нацелил на Лауру указательный палец. Лаура с трудом воздержалась от комментария. Больше всего ей хотелось схватить этого человечка за шкирку, но следовало помнить о жертвах и о том, что хватать нужно не его, а Крюгера. Не стоит отвлекаться на подобных людей. Каждый имеет свою точку зрения на происходящее, и в конечном счёте никто не знает, какая из них верная. Всё-таки Винкельман проявил благоразумие, и это заслуживало одобрения. Лаура взглянула на часы. На последнее приготовление оставалось не больше часа. Хотя они тщательно изучили территорию по спутниковым снимкам, это давало лишь отдалённое представление о характере местности. Лучше увидеть всё своими глазами. «Пора выдвигаться», — сказала Лаура. По её просьбе сотрудница в последний раз проверила микрофон и связь с Винкельманом. «Нам лучше выбрать кодовое слово», — предложила Лаура по пути вниз. «Как только вы его произнесёте, мы вмешаемся и обездвижим Крюгера». «Как насчёт неба?» Винкельман скептически взглянул на неё. «Небо? Как скажете?» «Ну, не думаю, что в этом возникнет необходимость. Честно говоря, я вообще сомневаюсь, что у Крюгера есть какие-то новые сведения». «Тогда почему вы с ним встречаетесь?» спросил Макс, открывая перед репортером заднюю дверцу машины. «Никогда не знаешь наперед. Тот факт, что Крюгер может оказаться серийным убийцей, безусловно, представляет для нас интерес. К сожалению, он не намекнул, о чём хочет рассказать на этот раз. Сказал только, что ему нужно срочно переговорить со мной». «А в каких условиях состоялась ваша первая встреча?» — спросила Лаура. Она села на пассажирское сиденье спереди и захлопнула дверцу. Крюгер отправил сообщение нам на электронную почту и приложил ваше фото с этой заведующей. Я навёл справки о вас, и когда выяснилось, что в этом деле задействовано полицейское управление, естественно, я договорился с информатором о встрече. Мы встретились в ресторане, и за интервью Крюгер получил 200 евро». «200 евро?» Макс присвистнул и завёл мотор. «Неплохо». Лаура следила в зеркало заднего вида за реакцией Винкельмана. Тот пожал плечами. «Катастрофы и серийные убийцы всегда в цене. В эпоху интернета газетам непросто выживать. Приходится брать, что дают». Лаура тихо вздохнула. Этот журналист был ей неприятен. Макс поехал в западном направлении. Дорога до Тойфельсберга занимала 10 минут. «Сколько Крюгер потребовал в этот раз?» — спросил Макс, останавливаясь перед красным сигналом светофора. «Вдвое больше», — ответил Винкельман и склонил голову. «И не смотрите на меня так. Таков наш мир. Он знает, что его разыскивают. Само собой, в этот раз он требует больше». Макс пробормотал что-то неразборчиво и надавил на газ. Дальше ехали в молчании. Лаура мысленно оценивала ход операции. Они с Максом будут следовать на безопасном расстоянии за Винкельманом. Репортеру следовало оставаться у них на виду, чтобы они могли вмешаться в нужный момент. Но сначала Винкельман должен был попытаться выудить из Крюгера информацию. Люди из подразделения уже рассредоточились на местности. Макс повернул на шоссе Тойфелзея, и остановился на обочине немного в стороне от заброшенных строений. «Мы можем выходить?» — спросил он у Момберга по рации. «Да. Цель пока не появлялась. Отбой». Макс повернулся к Винкельману. «Остаток пути пройдём пешком. Вы впереди. Мы будем следовать на отдалении. Не забывайте о кодовом слове. Если Крюгер заметит нас и проявит агрессию, «Просто скажите слово, и мы вас вытащим». Винкельман слегка побледнел, но кивнул. Он вышел из машины, сделал несколько неуверенных шагов, после чего двинулся вдоль дороги к заброшенным сооружениям бывшего военного комплекса. Крюгер назначил встречу возле самого высокого строения. Белый купол башни напоминал декорацию из научно-фантастического фильма. Винкельман шёл неторопливо. Лаура и Макс проследовали за ним со значительным отставанием и недалеко от назначенного места укрылись за деревьями, в то время как репортер дожидался непосредственно у подножия вышки. Он беспокойно переминался с ноги на ногу. Лаура бросила взгляд на часы. Оставалось примерно 10 минут. Она склонила голову к крошечному микрофону, закреплённому на отвороте блузке, и тихо спросила — «Есть контакт с целью». Ответ последовал незамедлительно. «Нет контакта по всем позициям». Они молча ждали за деревьями, не упуская из виду Винкельмана. За три минуты до запланированного контакта у репортера зазвонил телефон. Он ответил. Лаура слышала разговор через наушник. «Это Крюгер. Доброго вечера. Теперь шагайте направо». «Пятьдесят метров вниз по холму. Там получите дальнейшие указания», — послышался треск. Крюгер нажал отбой. Лаура с тревогой взглянула на Макса. «В лесу уследить за Винкельманом будет значительно труднее». «Лучше разделимся», — шепнул Макс. «Ты направо, я налево». Они проследили, как Винкельман включил фонарик и скрылся среди деревьев, после чего последовали за ним. По склону холма сбегала узкая тропа. Репортер остановился. Луч карманного фонарика едва разгонял тьму. Винкельман потоптался на месте и замер. Лаура спряталась за кустом. В темноте были видны лишь силуэт журналиста и луч света. Где прятался Макс, она не представляла. В наушнике вдруг послышался треск. Цель показалась на 11 часов, контакта нет. Принято. Третий берёт на себя. Прошу подтвердить. Подтверждаю. Остаюсь на 11.30. Репортер не движется. Цель вне поля зрения. Рядом хрустнула ветка, и Лаура вздрогнула. Кто-то прокрался мимо неё. Она почувствовала тепло чужого тела. Возможно, это был всего лишь воздушный поток, вызванный движением. Лаура отступила назад, насколько могла. Снова послышался хруст. Каждый мускул в теле Лауры был напряжён до предела. Она не сводила глаз с Винкельмана. Репортер стоял на месте. Вновь раздался голос в наушнике. Контакт установлен. Цель выходит из леса. Лаура напряжённо вглядывалась во тьму. «Действительно». К Винкельману кто-то приближался. Но было так темно, что она не смогла распознать Крюгера. «Вы один?» — это определённо был голос Крюгера. Лаура слышала его благодаря микрофону Винкельмана. «Да, как договаривались. Что у вас?» «Деньги вперёд. Мне нужно скрыться, и наличка не помешает». У Лауры зачистил пульс. Она стала подбираться поближе. Половину сейчас, вторую, когда сообщите свои сведения, — сказал Винкельман и передал Крюгеру несколько банкнот. «Благодарю», — ответил тот и с шумом выдохнул. «Так вот, я наладил в больнице одну бизнес-модель. Тащил время от времени вещи пациентов из неотложки, а иногда кое-что из препаратов, на какие был спрос. В больнице ужасная система контроля». «До сих пор никто ничего не замечал». Крюгер выдержал театральную паузу. «Возможно, вам это уже известно по другим заведениям. Есть много русских, да и других, кто скупает это добро. Я знаю кое-кого из аптечных курьеров. Вот там всякое происходит». «Ну а что такого нового вы хотели мне сообщить? Кражи — это, конечно, чудесно. Только они происходят повсюду». И за новость о состоянии системы здравоохранения шеф меня по голове не погладит. Ясное дело. Просто не знал, что вы так глубоко в теме. Но мне довелось умыкнуть ещё пару сумок». Он что-то передал Винкельману, чего Лаура не смогла разглядеть. «Чудный экземпляр». Поступила в отделение после побоев от своего хахаля, а потом сбежала в женский центр». Я как раз отвозил её туда. Подумал, позже заеду ещё раз и отдам сумку. Она принялась бы меня благодарить, и, сами понимаете, мы бы сблизились и всё такое. Но красотка вдруг исчезла. Ни в женском центре, ни дома, ни в больнице её не было. Как сквозь землю провалилась. «И что мне с этим делать?» В голосе Винкельмана сквозила досада. «Вы не понимаете?» — спросил Крюгер. Лаура давно догадалась, к чему он клонит. Этот тип её и похитил. Посмотрите на удостоверение. Все без исключения горячие цыпочки. Он похищает их одну за другой. Это сирийщик, маньяк. Такая история, по вам, верно? Вы можете указать легавым, как они облажались, если до сих пор не поняли, сколько пациенток уже исчезли. В этот момент пошли помехи связи. Наушник захрипел. Словно издалека Лаура услышала, как Крюгер выругался. «На ваш что, микрофон?» «Довольно», — подумала Лаура. И дала сигнал группе захвата.